он весь принялся за работу, еще раз отметив необходимость переосмыслить свое отношение к мониторам. Странным образом, в то время как его руки занимались покалеченными и обожженными, мысли были заняты совсем другим. Он все еще удивлялся поведению Вильямсона, подтверждавшему, что все говорившееся о мониторах — ложь. Был ли этот неутомимый, спокойный, надежный как гранит человек, убийцей и садистом с низким интеллектом и отсутствием морали, В это было трудно поверить. Украдкой, поглядывая на монитора, конвей постепенно принял решение. Выполнить его было трудно. Если он не будет осторожным, у него точно что-нибудь отстригут. Вариант с Омарой исключался. С Брайсоном и Маноном по разумным причинам тоже. А вот Вильямсон... «А... Э... Вильямсон...» неуверенно начал конвей и закончил скороговоркой. «Вы когда-нибудь убивали?» Монитор резко выпрямился, губы его слились в одну бескровную линию. «Доктор», — сказал он без всякого выражения, — «вам не страшно задавать подобные вопросы монитору?» Он заколебался, видимо, его смутило выражение лица врача, отражавшее его переживания, и любопытство явно переселило гнев. «Что вас гложет, док?» — требовательно спросил он. «Конвей от всей души жалел, что задал свой дурацкий вопрос». Но теперь отступать было уже поздно. Поначалу, запинаясь, он начал рассказывать и о своих идеалах, и о любви к профессии, и о той тревоге и озабоченности, которые возникли, когда он обнаружил, что главный психолог госпиталя, учреждение, как он считал, которое удовлетворяет всем его высшим помыслам, является монитором, да и другие ответственные посты, возможно, тоже занимают члены их корпуса. Мол, он знает, что не всё в корпусе плохо, но ну, вот они сейчас прислали, например, свои медицинские подразделения, чтобы помочь госпиталю в чрезвычайной ситуации. И всё же... Мониторы. «И я нанесу вам ещё один удар», — сухо заметил Вильямсон, сообщив о таком общеизвестном факте, что о нём никто уже не вспоминает. Доктор Листер, начальник госпиталя, тоже офицер корпуса. Конечно, он не носит форму, — поспешно добавил Вильямсон, ибо диагносты забывчивые не обращают внимания на мелочи. А к неаккуратности корпус относится неодобрительно, даже если это касается, как в данном случае, генерал-лейтенанта. — Листер и тот монитор? — Но почему? — непроизвольно воскликнул Конвей. — Ведь всем известно, кто вы такие. Как вам удалось захватить тут власть? В этом месте? У тех, кто... «Очевидно, никому ничего не известно», — прервал его Вильямсон, «хотя бы потому, что это неизвестно вам».